Глава 12. Ко времени появления Хантера вечеринка была уже в самом разгаре. Тут были все. От шефа полиции до рассыльного из отдела расследования грабежей и убийств. Предполагалось, что заглянет даже мэр. В этом не было ничего удивительного, учитывая, что Вильям Болтер был капитаном отдела последние 18 лет. Большинство детективов отдела никогда не служили под началом другого капитана. Все раз другое были чем-то обязаны капитану Болтеру, все, включая Роберта Хантера. Редвуд, бар и гриль кишел офицерами полиции. У тех, кто заглянул в рабочее время, биперы были надежно закреплены на поясных ремнях. У свободных от службы коллег в руках были бутылки с пивом и стаканы виски. Хантер и Гарсия провели весь день в церкви Семи Святых и по соседству с ней. Но хождение из дома в дом ничего не дало кроме знакомства с перепуганными и подавленными людьми. Хантер был переполнен вопросами, и он знал, что ответы потребуют времени. «Веришь или нет, но у них за баром есть бутылка Макалина десятилетней выдержки», — сказал Гарси, подходя к Хантеру с двумя почти полными бокалами виски. Односолодовый виски был самой большой страстью Хантера. Но, в пример многим, он знал, как получать от него удовольствие, а не просто надираться. «За капитана Болтера!» Поднял он свой стакан. Гарсия сделал то же самое. А где Анна? Оглядываясь, спросил Хантер. Анна Престон была любимой женщиной Гарсии еще со школы, и они поженились сразу же после окончания. Она в баре болтает с другими женщинами, пояснил Гарсия. Мы ненадолго. Я тоже, поддержал его Хантер. Ты возвращаешься в церковь? Роберт! вмешался детектив Кайл Бирн, схватив Хантера за руку и держа бутылку будвайзера. — Тост за капитана Болтера! — Хантер улыбнулся и коснулся своим стаканом бутылки Кайла. — Куда ты идешь? спросил тот, когда Хантер направился к бару. — Давай выпьем с нами! — пробормотал он, показывая на столе, где за выпивкой сидела компания детективов. Все они были уже в изрядном подпитии. Хантер раскланялся со всеми, кто сидел за столиком. — Я через минуту вернусь, Кайл. Я должен поздороваться кое с кем, но Карлос какое-то время побудет с вами. Он потрепал Карлоса по спине в ответ на его умоляющий взгляд. — На кого же ты меня бросаешь? — Карлос, иди и выпей! Кайл потащил Гарсию к столу. Твердая рука взяла Хантера за плечо, не успел он добраться до бара. — Значит, ты, наконец, решил показаться! Капитан Болтер производил внушительное впечатление. Высокий и сложенный как носорог. Хотя ему уже минуло шестьдесят, у него все еще была копна густых седых волос. Последние двадцать лет он оставался верен своей фирменной примете — пушистому сам. Его грозная фигура вызывала уважение. — Капитан! — с вежливой улыбкой ответил Хантер. — Неужели вы серьезно думали, что я способен не прийти? Капитан Болтер, правой рукой обнял Хантера за плечи. «Давай выйдем отсюда. Я не в состоянии поднимать очередной бокал за мое здоровье».